Дед Мороз положил трубку и вышел в сад. Там Биатриче собирала свёклу, брокколи и морковь и аккуратно складывала в корзинку из ивовых прутьев. К нам гости, сказал он ей. Сейчас придёт. Не успел Дед Мороз договорить, как увидел в небе Бифану, которая неслась к ним на метле. Несмотря на солнечную весеннюю погоду, Она была одета в латанную, перелатанную теплую юбку и длинную черную шаль. А башмаки у нее, как обычно, выглядели изрядно поношенными. В левой руке Бифана сжимала носок и тут же протянула его деду Морозу. "Спасибо, но я бы предпочел, чтобы он был набит чем-то вкусным. Я ужасно проголодался". Вообще-то не самое любезное приветствие, но Биатрич посмотрела на Деда Мороза с умилением и подумала: "Ах, ты мой летающий пирожок". Это большой секрет, конечно, но именно так Биатрич чаще всего называла про себя Деда Мороза. "Загляни внутрь", сказала Бифана немного раздраженно. В носке был какой-то черный порошок. Это мука из древесного угля, пояснила Бифана. Биатриче с дедом Морозом испуганно переглянулись. Мы плохо себя вели, и ты принесла нам угольки? Да нет же. Это для пиццы. Раз наш дорогой дед Мороз так любит поесть. Тесто из этой муки просто воздушное, и пицца выходит лёгкой. «Поел, и можно сразу приниматься за работу. Кстати, вздохнул Дед Мороз, направляясь к идеевыжимательному бюро. Знаешь, Бифана, еще март на дворе, а нам уже столько писем пришло. Ну, тут нечему удивляться. Наши подарки простые и искренни, поэтому они всем нравятся и пользуются большим спросом. К тому же дети тебя обожают. Это правда. Но что же делать с особенными желаниями? Беатриче открыла дверь сарая. Ого, какой беспорядок, воскликнула Бифана, бросив взгляд на стол, заваленный письмами и усыпанный крошками пирога. Все втроем они подошли к столу. И тут Бифана поняла, о каких головоломках говорил ее напарник. Действительно, тут голову сломаешь. Например, Джулия 8 лет от роду писала: "На следующее Рождество я бы хотела получить не подарок, а прощение". Но за что прощать восьмилетнюю девочку? Может, за то, что она выкинула пластик и бумагу в один мусорный бак? Или слишком туго затянула ошейник у своей собачки? А вот письмо Матео. Я бы хотел получать только хорошие оценки. Не мог бы ты замолвить за меня словечко перед учительницей? По скриптум. Далой рождественские утренники. Но перейдем к главному, воскликнула Бифа решительно. Дай-ка мне почитать письма от Неве. Пожалуйста. Вот последнее пришло всего несколько дней назад. Дорогой отец Мороз, в городе, где я живу, очень мало деревьев, и они почему-то не дают плодов. Но самое странное, на них очень мало цветов. Иногда расцветает один цветок на все дерево и тут же вянет. А мне так не хватает цветов. Мы с друзьями раньше любовались ими, нюхали А теперь куда подевались все цветы? Ты можешь мне помочь? «Серьезная задачка, черт побери, сказала Бифана. Давайте выйдем на свежий воздух, там лучше думается. Когда они все вышли из идеи выжимательного бюро, Дед Мороз предложил Бифане проведать пчел. Они шагали прямо через поле, подпрыгивая, чтобы не затоптать ромашки. Несмотря на старые башмаки и тяжелую одежду, Бифана шагала так легко, что казалось, вот-вот взлетит без всякой метлы. Она вся была быстрая и легкая. И мысли у Бифаны, похоже, тоже были стремительными, потому что когда они подошли к кульям, она прошептала: "Кажется, я поняла, чего хочет Неве". Дед Мороз и Биатриче изумленно на нее уставились. «Неви хочет в подарок весну.